Почерневший от копоти остов дворца стоял на площади всеми покинутой понемногу в нижнем городе и акрополе разбирались завалы и восстанавливались здания но ко дворцу никто старался лишний раз не приближаться приказ сына солнца о его сожжении был принят людьми беспрекословно горожане верно трактовали какой символ желал сделать из этого ремиский царевич при новой власти никто не хотел связывать с себя с ликиром навлекшим на город гнев могучих соседей. Даже те, кто прежде поддерживал бывшего градоправителя и ныне был не слишком-то доволен приходом Рэмэя, предпочитали помалкивать. Последние отблески заходящего солнца играли на бронзовой морде демона, ощерившейся в жутковатой ухмылке. Таран был развернут так, что теперь демон смотрел на ворота, в которые бился несколько дней назад. Рмыи не стали разбирать осадное орудие, а вместо этого расположили его в самом сердце города в напоаниении, но далеко не у всех таран ассоциировался с недавно пережитым страхом никис остановился и привычно с улыбкой отсалютовал демону командир не раз уже замечал, что и стражники патрулировавшие с ним акрополь переняли эту его привычку и тоже украдкой салютовали бронзаголовому чудищу. того и гляди быть этой морде новым символом города никис ничуть не удивился бы новый символ, новый город. сумерки опускались с холмов и удлинялись тени сердце командира стражи радостно встрепенулось, когда он подумал о том, что пора домой. Сегодня был не его черед стоять в ночном дозоре, хотя как командира стражи его могли призвать в любой момент. Дел нынче было не с честь, и многое, очень многое лежало на плечах воинов-стражи в новых устанавливающихся в летний порядках. Домой. Ремийский царевич вернул ему не только жизнь и положение, но и всё то, что было отнято у него. От высокой награды любого имения в Акрополе на выбор. Никис отказался. Слишком свежи были воспоминания Клии о плене. Наверное, эти раны не затянутся никогда, но командир обещал себе. Что сделает все, чтобы любимая жена, которую боги чудом вернули в его объятия, забыла о пережитом у них будет совсем другая жизнь да что там ведь у всего города теперь будет совсем другая жизнь. Не несмотряя на радостное предвкушение, никис никак не мог отделаться от смутных тревожных предчувствий. Он смотрел на холмы за городом, вспоминая тайные тропы. Ление еще только предстояло стать новым ремейским гарнизоном. скоро прибудут солдаты императора но пока сил людей и ремея было недостаточно чтобы патрулировать границы всей области придет ли враг воспользуется ли градо правитель соседнего митракиса так и не приславвший ли киру помощь слабостью ледная странно было думать о людях как о врагах но отношения между либайскими городами были далеко не братскими кто знает как теперь все повернется командир ты как осслины мочи нюхнул хохотнул статит хлопнув его по плечу если б меня дома ждала такая красавица жена я б сияял что твой панцирь никис усмехнулся и покачал головой да ты пожалуй прав просто место тут дренное навева неприятные мысли дреное ага его сиятельная рогатость даже прочесать дворец не дал цак и погорело все добро бывший разбойник скорбно вздохнул «Смотрю, вот и тоже печалюсь. Как подумай о тканых золотом коврах, о чеканных серебряных чашах. Ты теперь в страже ледны. И еще пока нет», — ухмыльнулся Статит. Никис закатил глаза в ответ на привычную шутку. Его товарищ уже согласился пойти к нему на службу, и вопрос был, в общем-то, решен. Сегодня они даже собирались отпраздновать новое назначение. Никис предпочел бы просто пропустить пару кружек пива, Благо, таверну горожане восстановили одну из первых. Еще бы, такое во всех смыслах нужное заведение. Но Клия настояла на том, чтобы лично накормить ужином одного из своих спасителей. Друга своего мужа. Не то, чтобы Никки стеснялся стать еда, но не хотел вызывать у жены неприятных ассоциаций с наемниками. Клия же заявила, что сидеть за одним столом с разбойником, тем более бывшим, ей будет намного приятнее, чем со многими знатными горожанами. на том и порешили когда никис отдал последние распоряж стражником сменившим его отряд на патрулирование они со статидом отправились на долгожданный ужин обсуждая последние новости в городе и обмениваясь шутками но командир все никак не мог перестать думать о смутной угрозе в холмах не он один знал тайные тропы где сейчас те кто обещал ли кирру помощь.